16. -е. 15 января, воскресенье. 15 день без романа. Продрала глаза. Тишина. Сколько времени? Опять час дня. Да что же это за новый стиль жизни? Нет, надо устраиваться на нормальную работу. Вот такая самозанятая ботва точно не для меня. Совсем от рук отобьюсь. Ничего не хочется. Сколько я не мылась? Гадкая. Уже, наверное, воняю. Пижама, небось, обезумела от счастья терпеть меня в себе. Пойти, что ли, душ принять для приличия? Обойдутся. Не для кого стараться. Женщины обычно говорят, мы все в первую очередь делаем для себя. Ага. Сейчас. Как же? Для себя они это все делают. Пусть эту лапшу на уши мужикам развешивают. Возможно, кто-то из тех это еще потребляет. Все, что делают женщины – одежда, косметика, прически, маникюр, педикюр, эпиляция – все это они делают только для мужчин. Ну, пожалуй, эпиляция под вопросом. Это действительно делает жизнь комфортней. А вот все остальное точно только для мужчин. И когда нет настроения и никакой мотивации, женщина просто берет и перестает это делать. Зачем мне мыться? Чтобы не вонять? А кто почувствует? Я сама? Ничего потерплю. Гадкая тварь, обжимающаяся по клубным туалетам с незнакомыми мужиками, И должна пахнуть именно так. Так что все закономерно. Лучше еще немного посплю. Только зубы почищу, а то во рту кошки испражнились. Все же помылась. Противно было так вонять. И пижаму в мусорное белье скинула. Надену вторую, а эту потом как-нибудь постираю. В следующей жизни. Не заснула. После фена совсем сон прошел. Надо пойти что-нибудь приготовить, а то еда совсем закончилась. И таблетку выпить. Звонок в дверь переполошил. Только не это. Андрея моя психика сейчас точно не выдержит.